12 сентября 1985 года. Дела шли все хуже и хуже. И виноват в этом был он. Зачем он уступил и дал Матильде новое задание? Во имя чего? Над этим следовало бы хорошенько подумать. Но сейчас не время. Надо сосредоточиться на новостях, которые передают по радио. Бойня в 15 округе Парижа. Стрельба на парковке торгового центра. Убиты две женщины — Одна из них работала продавщицей в обувном магазине, другую звали Беатриса Лаверн, 23 лет, училась на факультете права. Однако главная сенсация заключалась не в этом. Анри слушал внимательно, и от каждой фразы у него все сильнее сжимало сердце. Обе женщины были убиты в упор из оружия «Магнум» крупного 44-го калибра. Кстати, по мнению экспертов научной полиции, именно из этого оружия «Дезерт Игл» в мае был застрелен президент Марис Кантен. Существует ли какая-то связь между этими двумя делами? Какие отношения могут быть установлены между юной студенткой факультета права и одним из крупнейших французских предпринимателей? Любовная история? Однако эта гипотеза не отвечает на кардинальный вопрос. Кто был заинтересован в том, чтобы убить Мариса Кантена и Беатрису Лаверн, С интервалом в пять месяцев. Новости стремительно опережали командира. Анри мог бы поинтересоваться в отделе снабжения, какое оборудование запросила Матильда, но это означало бы признаться руководству, что он узнает о событиях из новостей, что само по себе нехорошо. Да вдобавок уже и не новость слишком поздно. У Матильды наверняка были свои причины. Да, последнее задание она выполнила несколько сумбурно но ведь она успешно справилась со многими другими. Ей придется дать объяснение, иначе никак. Руководство очень скоро проявит свою волю и потребует, чтобы Матильда была выведена из игры. Ему непременно следовало встретиться с ней и поговорить. Уходя, Анри прихватил из тайника свой самозарядный маузер калибра 7,65 мм. Анри предпочитал классику. Васильев закончил чтение статьи, в которой убийства Марисы Контенна и Беатрисы Лаверн связывались между собой. Он не спрашивал себя, как из полиции произошла утечка информации. Достаточно было видеть, как хорохорится о чепенте со злобной рожей, пожирая фисташки. Чувствуется, что он отомстил за себя. На первой полосе газеты была помещена фотография Беатрисы Лаверн. Один из тех снимков, что Васильев обнаружил у нее дома, Читателям нравится читать о смерти таких девушек. Пореже дождь, Васильев осознал это только когда вышел из своего кабинета. Он бросил взгляд на низкое небо. В руке он по-прежнему держал ложную вдвое газету и теперь воспользовался ею, чтобы прикрыть голову и добежать до метро. Дождь над сеной не лишен поэзии. Сам не понимая почему, наверное, потому что воздух был все еще теплым, только слегка посвежело. Рене миновал ближайшую станцию и двинулся дальше вдоль по набережной. Мысли путались у него в мозгу. «У меня в голове звели змеи», — подумал он. «Именно во множественном числе, потому что их было много. Первая — толстый, немного ленивый червь по имени Атчепинти. Из тех, что прячутся по углам и питаются всякой дренью. Эти наносят удар из-под и требуют своего места под солнцем, чтобы продолжать бездельничать. Мерзкая тварь, гадкая трудья Такой задушит, как только перестанет нуждаться в Рене. Тряхнув головой под промокшей газеты, Васильев подумал о другой змее. То, что мокла сейчас над ним, на помещенной на первую газетную полосу фотографии. Обочаровательная змейки с улицы Креста. Теперь она мертва, но прежде, сладострастно и призывно извиваясь под материнским оком консьержки Труссо, ползала по лестнице, отчего у клиентов рождались эротические мысли, которые возносили на седьмое небо представители крупной буржуазии и преуспевающих промышленников чертов бордель змейка что еще совсем недавно красовалась в эротических позах и лучилась улыбкой в настоящий момент покоилась в морозильной камере морга и в теле у нее зияли дырки размером с футбольный мяч а ее многократно размноженное изображение было выставлено на обозрение усталой к вечеру франции и расползалась от воды над головой этого большого мокрого пса Васильева, который все шагал, не решая спуститься в метро. Как если бы он шел навстречу другой змее, что в какой-то норе, может, где-нибудь в гостиничном номере, начищал до блеска свой арсенал и копила яд. Васильев абсолютно не доверял стратегии комиссара Чепинте, состоявшей в том, чтобы неожиданно представить дело широкой публике и тем самым выманить змею из ее логова. Если тот слил прессе информацию, то скорее не в интересах следствия, а из навязчивого в желании восстановить контроль над ситуацией. Кто только уже не вытер об него ноги. И он так до сих пор ничего и не понял. Эта змея-убийца не пошевелится, пока вновь не почувствует необходимость. И, разумеется, ни дождь, ни раскисшая фотография Беатрисы Лаверни заставят ее покинуть свое укрытие и показать свой заострённый язычок. Сейчас она затаилась где-то в щели. И, свернувшись кольцами, и переваривала свою жертву, поджидая, когда закончится ливень, и настанет пора появиться снова. А когда она выйдет, в газете опять появится заголовок «В чем-то животе большая дыра», потому что у этой большой змеи странные привычки. Она испытывает особую неприязнь к маленьким змейкам промежности. Она специально впрыскивает свой яд прямо туда. Это большая змея, которой не нравятся маленькие. Она вовсе не из тех, кто всадит пулю в лоб, нет». Настоящая змея пошлет вам две пули точно в центр тяжести, будь вы мужчина или женщина, неважно. Тут понадобился бы психиатр. Васильев сомнением покачал головой над газетой. Он вообразил себе приведенных к присяге профессионалов, которые составляют портрет стрелка из крупнокалиберного оружия в виде гремучей змеи, объясняя эту роковую тенденцию раздирать людей пополам наличием у него серьезных сексуальных проблем, трудным детством, какими-то заболеваниями половой системы. И полагает, что таким образом он уничтожает себя. Все это могло бы быть верным, но никак не способствовало расследованию. Удивленный тем, что решился наконец войти в метро, Васильев выбросил промокшую газету в урну. Голова его была полна змеями, которые вдобавок оказались посланцами потустороннего мира. И в этот момент Васильев ощутил где-то в глубинах своего подсознания что-то вроде Ужаса мрачного умолчание господина Де Ла Осрея между партиями в «Желтого карлика», когда под конец вечера старик направлялся в спальню к своей постели и увидел себя, поставляющего лоб для поцелуя этих холодных губ, и этого пожилого человека, который с нетерпением ждет, чтобы другая змея, тоже большая, окончательно сжала свое холодное кольцо вокруг его горла. Надо полагать, Васильев не оптимист. Скорее, это сгусток печальных мыслей, сильнейшего ощущения полной неразберихи. Он чувствовал себя несчастным от осознания собственного бессилия, от понимания того, что все потихоньку катится по наклонной плоскости, что он не знает, откуда это взялось. У него складывалось впечатление, будто подходит к концу то, начало чего он даже не видел. Рядом с ним в руках пассажира, поглощенного кроссвордом, колыхалась на первой полосе мятой газеты, сложенная вдвое грудь Беатрисы Лавернь. Реклама на стенах метро выставляла на показ множество таких же Беатрис, довольных своим дезодорантом, своими женскими журналами, своим нижним бельем и распродажами в Центральном универмаге. Мадам-вдова закурила сигарету. Она уже знала, как выглядит молодая покойница, чье изображение было напечатано на первой полосе всех газет. Но такова процедура, он должен был ей показать. Он достал из внутреннего кармана фотографию. Беатриса Лаверн с разведенными бедрами, придерживающая ладонями груди, мог бы проявить такты и низ, что показать только лицо, но он полагал, что это равноценная реакция на ее провокации во время их последнего разговора. Кстати, она это прекрасно поняла и сделала вид, что нисколько не смущена. «Я обязан спросить, знаете ли вы эту особу?» Мадам-вдова положила фотографию на низкий столик. Нет, фотография-то особо появилась во всех газетах. Если бы я ее знала, я предупредила бы вас. Нам неизвестно, была ли это особо знакома с вашим мужем. Я хотел сказать с вашим супругом. Однако сходство между... Они были убиты из одного оружия, так что, понимаете ли... Инспектор, думаю, мы с вами оба могли бы сэкономить время. Я знала не всех любовниц своего супруга, И говоря не всех, я не считаю самых признанных. Это мне никого не напоминает, но я полагаю, она совершенно в его вкусе. И странным образом похоже на всех, чьи фотографии ваши коллеги с большей или меньшей деликатностью уже приносили мне на протяжении последних месяцев. Мой супруг имел много знакомств. М да. Расследование это показало, однако нас кое-что огорчает. Среди его, как вы изволили выразиться, знакомств, не было ни одной профессионалки. Мадам-вдова раздавила едва закуренную сигарету. «Инспектор. Президент Кантен был самым обыкновенным мужчиной. Соблюдал приличия, сознательно относился к своим обязанностям, но не имел обыкновения сопротивляться своим желаниям. Он умер в 54 года, то есть... В том возрасте, когда мужчины перестают нравиться женщинам, которые по-прежнему нравятся им. А он был человеком прагматичным. Если бы он умер десятью годами позже, соотношение профессионалок и любительниц наверняка имело бы обратную величину. Понимаю. Фотография Беатрисы Лаверн осталась лежать на низком столике. Васильев смотрел на это лицо, как на детские картинки загадки, где среди листвы спрятана волчья морда. Рене размышлял свойственным ему способом, позволяя мыслям следовать в том порядке, в каком они появляются. Но на ум ничего не приходило. В ватной тишине квартиры, где, вероятно, за дверьми не слышно, как японские танцовщицы, скользила прислуга, прошло не меньше минуты. Это держащаяся на расстоянии женщина, это пронизанное полнейшей бесстрастностью жилище. Внезапно ему остро захотелось оказаться в другом месте настоящим. Интересно, она сделалась распутницей, чтобы досадить мужу? Или, может быть, она рассматривает любовь как индивидуальную тренировку, а секс как коллективный спорт? «Я бы не хотела торопить вас, инспектор. Но не хотите ли вы спросить меня о чем-то еще?» После короткого колебания он распрямился. Извинился, что побеспокоил ее. Он глубоко опечален, но это не важно. Она прекрасно понимает, она тоже огорчена, что не может еще чем-то помочь, и надеется, что в один прекрасный день расследование закончится. Она легнула посетителя именно в тот момент, когда протянула ему руку, давая понять, что он может ею располагать. А потом поди, знаешь, чего вдруг, когда Васильев уже собирался переступить порог, его посетило желание сказать больше. «Ваш супруг и мадемуазель Лавернь были убиты не только из одного оружия» но и одним способом. Барышня сперва получила пули в область гениталий. Когда кого-то хотят убить, соблюдают все предосторожности, чтобы остаться незамеченным. Делают все быстро, используя оружие разумного калибра. Крайне редко в половые органы стреляют пулей, способные свалить носорога. Васильев машинально глянул на висящую на стене в прихожей акварель и спокойно продолжал, как если бы просто размышлял вслух. Потому что если вниз живота стреляют такой пулей, повреждения выглядят очень зрелищно. Но смерть не наступает мгновенно. Наверняка именно по этой причине убийца затем послал обоим вторую пулю в горло. В обоих случаях часть головы была снесена. Осталось только несколько лохмотьев мышц, чтобы она не оторвалась от тела. Пули такого типа вызывают серьезные повреждения. Особенно при стрельбе в упор «Вы только вообразите себе! Огромные дыры!» «Если говорить о мадемуазель Лаверн, так ее тело было практически раскромсано на три части. Нижнюю, среднюю и верхнюю. Это довольно грубо, если вы позволите мне так выразиться». Он взглянул на вдову. «Но я вам уже надоел со своими подробностями. Не стану больше вас беспокоить». «Вы меня не побеспокоили, инспектор?» Она произнесла это сдавленным голосом. Спускаясь по лестнице, Васильев знал, что одержал довольно подлую победу. Да и в чем? Он сам себя ненавидел, когда действовал таким образом. Васильев не предупреждал, что вечером собирается нанести визит месье, то есть Теви. Он прекрасно понимал, что едет туда теперь не только ради своего бывшего покровителя, но в значительной степени ради его сиделки. И это его смущало. Он чувствовал себя предателем. Рене никогда не был особенно ловок с женщинами, но это всегда случалось, хотя он не слишком надеялся. Поэтому приятное чувство, которое он испытывал присутствие молодой женщины, имело для него привкус греха. Обычно, уходя, он говорил «до четверга» или «до вторника». Он всегда задавал Теви этот вопрос, хотя она всякий раз отвечала «да, конечно». Как будто она у себя дома, а вовсе не у месье, а Васильеву не требуется согласие старика, чтобы нанести этот визит. В последнее воскресенье, покидая ныи, он просто сказал «До скорого». Когда он не знал, что делать, в голове у него что-то переклинивало. Неужели так трудно сказать молодой женщине, что... Так вот, после к вдове Кантен он вдруг принял решение отправиться в Ныи и поехал домой, по Бервелье, чтобы прихорошиться. По правде говоря, сейчас он был не более хорош, чем час назад, но хотя бы ощущал себя чистым. Из дома он позвонил и справился о месье. Пригласит ли его Теви приехать? Он надел синий костюм, нарядный, который хранил для важных случаев. Последний раз это были похороны коллеги, убитого наркодилером под окружной дорогой. Вопрос прозвучал совершенно неожиданно. «Может, у вас найдется время заехать сегодня вечером, Рене?» В ее голосе он не услышал ожидаемых жизнерадостных безмятежных ноток. «Что-то не так?» Скажем. «Лучше не становится, и бывают...» «Что?» «Трудные моменты». И вот он уже в такси. Ему следовало бы переодеться. В таком наряде вид у него довольно нелепый. Приехав на И, он машинально поискал глазами Ами-6 с мятым крылом. Наконец, Рене позвонил в дверь. Таков ритуал. Стоит только разницы, что Теви увидела его в костюме, но ничего не сказала, и просто отступила, чтобы его впустить. Он вопросительно взглянул на нее. У него провалы в памяти. Это произошло внезапно, он вдруг перестал понимать, кто он. Не узнает меня, правда, делает вид, что все в порядке, но я-то прекрасно вижу, что он пытается вспомнить, а у него не получается. Я сказала ему, что вы приедете. Только вот не знаю, понял ли он...» И правда, месье кивнул, как будто пришел врач, с которым он еще не знаком. Когда Рене привычно подставила ему лоб, старик не знал, как реагировать. Он блаженно улыбался, но ему явно было не по себе. Тогда Рене уселся возле него, и вот так бок о бок они стали смотреть телевизор, что для Васильева было довольно мучительно. Да еще этот костюм. Придел он сюда с наковальней в руках. Он не чувствовал бы себя нелепее, суразнее. Теви сказала, что ей надо согреть суп и приготовить салат с креветками. А Рене ответил, почему бы и нет, он не голоден. Но что еще делать? Месье не произнес ни единого слова. Похоже, месье даже ничего не слышал. В течение всего вечера он так и не придет в себя. Около одиннадцати он принялся искать, куда ему идти спать. Он забыл, где находится его спальня. Теви указала ему дорогу. Он был растерян, тих встревожен и ступал, будто на цыпочках. Внезапно он обернулся к Васильеву и проговорил. «Спокойной ночи, малыш Рене». Тот пришел в замешательство. До конца вечера Васильев с Теви молчали больше обыкновенного. «Знаете...» Он не всегда такой. Например, сегодня утром он разговаривал совершенно нормально. Ей хотелось, чтобы ее слова прозвучали успокаивающе, но ничего не вышло. А потом он вспоминает, что было. Когда месье приходит в себя и что он очень смущен, говорит, сейчас что-то произошло, но он точно не знает, что именно. Они надолго умолкли. — Если станет еще хуже, — наконец заговорила Теви. — Наверняка придется, ну, вы понимаете. Васильев прекрасно понимал, а потом вдруг решился. «Но все-таки я вас еще увижу». И Теви мгновенно ответила. «Ударенная, думаю, да».